Глава 8. На другой день после покушения дел было по горло. Майкл сидел у телефона и передавал Сони донесения. Том Хейген искал для переговоров с Солоццем посредника, который устроил бы обе стороны. Турок стал что-то вилять, возможно, узнал, что люди Клеменсы и ТСИО рыщут по всему городу, вынюхивая его след. Солоццо засел в укрытии. Вся верхушка семейства Таталья тоже. Сонни впрочем предвидел эту естественную меру предосторожности. Клеменци разбирался с Полигатто, Тессио получил задание узнать, где находится Лука Брази. Его не было дома второй день скверный признак. Правда, Сонни не верил, что Брази предал или захвачен в расплох. Мама Корлеоне осталась ночевать в городе у друзей, поближе к больнице. Карло Рицци, зять, набивался с услугами, но ему велели заниматься собственными делами татализатором в итальянском районе Манхэттена. Конни тоже была у друзей и вместе с матерью навещала отца. Фредди на пичканной с натварным всё ещё не поднимался. Сонни и Майкл захотели его проведать и поразились, увидев, как он сразу сдал. Не зря Дон Корлеоне давно оставил мысль о том, чтобы его средний сын занял когда-нибудь подобающее место в организации. Фредди был тугодум, к тому же ему недоставало твёрдости, внутренней силы, уверенности в себе. Вечером из Голливуда позвонил Джонни Фонтейн, взял трубку Сонни. Нет, Джонни, приезжать нет смысла. Во-первых, отцу ещё слишком худо. К нему нельзя. Во-вторых, будет шум в газетах, Дон бы не одобрил. Подожди. Станет лучше, заберём его домой, тогда приедешь. Передам, передам. Спасибо. Сонни повесил трубку. Он повернулся к Майклу. Вот обрадуется старик. Джонни собирался прилететь к нему из Калифорнии. Позже кто-то из людей Клеменсы позвал Майкла на кухню, к городскому телефону звонила Кей. "Как твой отец?" спросила она. Голос у неё был напряжённый, чуть неестественный. Не может до конца поверить, подумал Майкл. Поверить, что всё обстоит именно так. Его отец на самом деле гангстер.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 Да и вообще это так случайность, расскажу, когда увидимся. Когда же, спросила она. Майкл задумался. Может быть, сегодня попозже выпьем поужинаем у тебя в отеле, потом я загляну к отцу в больницу. А что чертёлы сидеть тут у телефона идёт, идёт, сказала она. Он повесил трубку. Наконец вернулся с задания Клеменса. Через несколько минут все собрались в кабинете. Сонни коротко спросил Клеменцу: "Распорядился?" Клеменц кивнул. "Больше с ним не увидите из Майкла пронзила догадка. Они же говорят о поле гатто. Маленький поле убьёт" И убил его этот самый Клеменса, который так весело отплясывал на свадьбе его сестры. Сонни спросил Хейдена, к Солоцу ещё не пробился? Хейден покачал головой. Что-то он нервничает начинать переговоры, а всё же придётся, выбора у него нет. Завтра условимся о встрече, это точно. В дверь постучал один из людей Клеменсы, вошёл и доложил: "Только что сообщили по радио, полиция обнаружила труп в поле Гато в его машине". Клеменсы кивнул: "Ладно, пусть это тебя не волнует". Парень с удивлением взглянул на своего капоре Джиме, понял и вышел из комнаты. Санни спросил Хейгена: "Дону, не лучше?" Фегиен покачал головой. Полегче, но разговаривать пока не может. Состояние тяжёлое, ещё не пришёл в себя после операции. Твоя мать была у него весь день, Конн не тоже. В больнице полно полицейских. Люди из СИО держатся поблизости на всякий случай. Через пару дней ему станет получше, посмотрим тогда, что он скажет. Пока что надо удержать злоцо от крайности. Вот почему я настаиваю, чтобы ты начинал переговоры с ним. С ещё дже его клеменции ты сио, проворчал Сони. Может, нам повезёт, тогда одним ударом разрубим этот узел. Не надейся, сказал Федин. Солоццы не дурак. Он помолчал. Он знает, что если начнутся переговоры, ему придётся во многом уступить нам. Вот почему он не торопится. Видимо, хочет заручиться поддержкой других семей в Нью-Йорке, чтобы мы не уничтожили его, когда Дон даст на это согласие. Сонни нахмурился. С какой стати им его поддерживать? Хейген терпеливо объяснил, чтобы не было общей бойни. От неё пострадают все. Ввяжутся газеты, правительство. К тому же Солоццы обещают им долю в торговле наркотиками. А это золотое дно, сам знаешь. Семья Корлеоне обойдётся без него. У нас есть и горные дома, это наилучший вариант, но остальные хотят денег. Солоццы человек тёртый. Нет сомнений, что он поставит дело на широкую ногу. Для них живой Солоццо это капитал, мёртвый одни неприятности. Сонни не повернулся к Тоссио с люкой, не прояснилось Ты сиёл покачал головой. Нет, должно быть достался Турку. Хейген сказал негромко. Мне не понравилось, что Солоц со не тревожился насчёт люки. Слишком он умён, чтобы недооценивать такого человека. Может быть, Солоц убрал его, сон не пробормотал. Ох, лишь бы люка не пошёл против нас. Это единственное, что меня пугает. Клеменса Тесио, какое ваше мнение? Клеменса неторопливо заговорил. Подвести может каждый, взять хотя бы поле, но люка не умеет сворачивать в сторону. У него был один бог, крёстный отец, он одного его боялся. и не только боялся Сони, он уважал твоего отца, как никто и ты знаешь. Крёстного уважают все и по заслугам. Нет, Лука никогда не предаст. И даже такому хитрецу, как Солоцко, думаю, не захватить его в расплох. Лука подозревал всех и каждого, он всегда был готов к самому худшему. Скорее всего, подался куда-нибудь на пару дней, с минуты на минуту объявится. Сони взглянул на тессио. Капорет Джими из Бруклина поднял плечи. Предать может любой. Лука человек обетчивый. Может быть, Дон задел его чем-то, это возможно. Но я всё-таки полагаю, что Солоццо изловил его. Похоже, что Консиглиори прав, нужно ждать дурных вестий, Сони сказал. Селотце скоро узнает про полигату. Как он это примет? Клементсу Угрюма отозвался, призадумается, поймет, что в семействе Корлеоно неолухи собрались, поймет, как легко он вчера отделился, как ему повезло. Сонни резко сказал: а при чем тут повезло? Селотце обдумывал покушение не одну неделю. Ему как раз не повезло. поручил дело растяпам. А отец у нас шустрый. Если бы отца убили, я пошёл бы на сделку с Солоц, и он был бы в выигрыше. Правда, только на сегодняшний день, потому что через 5 лет или 10 я всё равно убил бы его. Не говори, что ему повезло, пит, не делай ошибки. У нас и без тогозе последнее время было, и до чёрта. Кто-то принёс из кухни миску спагетти. Тарелки, вилки, вино, все приняли за еду. Конечно, я не очень разбираюсь, сдержанно сказал Майкл. Но судя по тому, что вы говорили про Солодцу, и учитывая, что он увильивает от переговоров с Томом, я вижу, что у него есть какой-то козырь. Возможно, он что-то затевает, чтобы взять перевес. Если мы разгадаем, что именно то наше взяло, Сони неохотно проговорил: "Да, я сам об этом думал и боюсь его козырь люка. Я велел сразу вести его сюда, когда появится. До тех пор он на подозрения. Другая возможность. Салоццы договорился с Питью синдикатом Нью-Йорка, Езэф, то мы узнаем, что нам объявят войну, если мы не пойдём на условия турка, верно? Том Хейден кивнул. Да, похоже на ту. Обе с твоего отца нам таких врагов не одолеть. Только Дон может противостоять пяти семействам. У него политические связи, которых им не достаёт, и он пустит их в ход при переговорах, если придётся.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 Да До доны им не добраться ни коим образом. Сонни откинулся назад вместе со стулом. В меня метить они не могут. Со мной вести дела им нужна наша организация. Он улыбнулся Майклу. Может быть, метит в тебя. Может, Селотсо хочет схватить тебя и держать заложником, пока мы не примем его условия. Майкл с угарчением подумал: "Прощай, свидание с Кей. Сонни не выпустит меня из дому". Но Хейген сказал нетерпеливо: "Нет. Если бы Солоц со хотел подстраховаться, он мог бы взять Майка в любой момент. Но все знают, что Майк далёк от наших дел. Он мирный житель. И если Солоц схватит его, никто в Нью-Йорке его не поддержит". Так же те отталье пойдут против него. Нет. Я думаю, всё проще. Завтра к нам явится представитель пяти семейств и скажет, что надо войти в дело, которое предлагает турок. Вот и ладно. Майкл облегчённо вздохнул. А сегодня я еду в город. Зачем? резко спросил Сонни. Майкл улыбнулся. Зайду в больницу, проведать отца, поведаюсь с мамой и Конни. Есть и еще дела. Подобно Дону Майкл всегда умалчивал о своих истинных целях и сейчас не собирался говорить, что едет Кей Адамс без особых причин. Так по привычке. Из кухни послышались голоса. Клементса вышел взглянуть, что происходит. Он вернулся, держа в руках жилет кольчугу Люки Брази. В жилет была завёрнута большая дохлая рыба. Клемянца сухо сказал: "Вот турок и узнал про своего полегатто". Тессио также сухо отозвался: "А мы теперь знаем про нашего Люку Брази". Сонни закурил сигару, И отхлебнул виски. Майкл ничего не понимая спросил: почему рыба? Что это значит? Ему ответил Консиглиори, ирландец Хейген. Это означает, что люка бразили спит на дне океана. Так издавна сообщают о подобных случаях на Сицилии.